следственный взгляд и судебная перспектива. Бесконтрольная оперативно-розыскная деятельность в отношении субъектов предпринимательства, масса способов, в том числе непроцессуальных, дающих возможность изъять любые предметы, оргтехнику, документы, фактически заблокировать деятельность организации — несомненное зло. Рецептов, позволяющих избежать опасности, нет. Сам по себе бизнес в России — риск. Если субъект предпринимательства попал в поле зрения силовых структур, риски усиливаются. Если возбуждено уголовное дело, становятся необратимыми. В этом случае у бизнесмена выбор между четырьмя вариантами. Первое. Признать вину и все материальные претензии государства. Второе. Согласиться на предложение, а они с высокой степенью вероятности поступят в неправовом формате. Третье – эмигрировать, либо четвертое – бороться в правовом поле. Колоссальный удельный вес дел, рассматриваемых в особом порядке судебного делопроизводства, с признанием вины и без изучения доказательств, отток капитала, сужение и без того едва заметные прослойки частного бизнеса в экономике страны, постоянные многомиллиардные коррупционные скандалы наглядно свидетельствуют, первые три варианта пользуются спросом. Люди отказываются от борьбы, дают взятки, уезжают из страны. Что же происходит с теми, кто принимает решение бороться? В материальную основу обвинения по уголовному делу ложатся выводы ведомственных экспертов. В основу психологического состояния обвиняемого и его сотрудников шок после визитов силовиков. Нередко после этих обысковых мероприятий, которые часто сопровождаются содержанием и доставлением в правоохранительные органы ключевых фигурантов дела, бухгалтеров, финансистов, экономистов предприятия, появляется круг свидетелей обвинения. Практика наработана. Бухгалтеры, а это чаще всего женщины, оказываются под ударом первыми. Именно их, даже не себя, грамотный руководитель должен обеспечить адвокатской поддержкой в первую очередь. В идеале же обучение на случай подобного вторжения должно стать нормой в любой организации, равно как и инструктаж о действиях в случае вызова на дачу объяснений, опрос или допрос в государственные органы, обследование помещений, обыска, изъятия имущества и документов предприятия. Первые часы после того, как неподготовленный человек оказывается в руках силовых структур, решают все. Именно в этот период времени люди соглашаются на условия, предлагаемые оперативными уполномоченными исследователями, а это всегда нужные для уголовного дела показания, чаще всего сопряженные с явкой с повинной и согласием на досудебное сотрудничество со следствием. Примеров масса, из наиболее заметных, бухгалтер Нина Масляева, обвиняемая по делу седьмой студии. Женщину задержали и убедили в том, чтобы она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, признав абсурдное обвинение. Важно понимать, что наличие досудебного соглашения обязательно означает обвинительный приговор, однако ни при каких обстоятельствах не является гарантией наказания более мягкого, чем остальным членам группы, вину не признавшим. Мне известен ряд дел, в которых досудебщики были приговорены либо к аналогичным, либо даже к более тяжким наказаниям, чем остальные члены группы. Есть пример, когда не признавших вину членов группы приговорили к лишению свободы условно, в то время как досудебщик получил реальный срок. С точки зрения следствия показания досудебщика, а что важнее, приговор в отношении него, гарантия приговора по основному уголовному делу. Можно сколько угодно говорить о том, что приговор, вынесенный в особом порядке, при юдиции не является, что суд по основному делу, которое будет рассматриваться в общем порядке, оценит доказательства независимо. Но все эти аргументы разбиваются об один факт. Суды в России не выносят оправдательных приговоров в случае, если один или несколько членов группы заключали досудебные соглашения и осуждены в особом порядке. Кроется здесь и иной скрытый риск. Защита ограничена в допросе человека, в отношении которого был постановлен приговор в особом порядке. То есть его вызывают в основное дело в качестве свидетеля, однако не предупреждают об уголовной ответственности за дачу ложных показаний или отказ от дачи показаний. Таким образом, он может давать любые показания, выгодные обвинению, не опасаясь того, что понесет уголовную ответственность, а главное, может отказаться от дачи показаний, когда защита начнет выявлять в его показаниях противоречия и ложь. В постановлении Владимир Романов против России ЕСПЧ критикует подобный подход к допросу лица, в отношении которого был постановлен приговор в особом порядке. ЕСПЧ указывает, что национальные суды должны с особой тщательностью подходить к оценке показаний лиц, в отношении которых был постановлен приговор в особом порядке, поскольку их положение отличается от положения обвиняемых по основному делу. Они больше не заинтересованы в доказывании своей невиновности и, кроме того, дают показания, не будучи предупрежденными об уголовной ответственности. В этом деле ЕСПЧ пришел к выводу, что обвиняемый был лишен возможности проверить достоверность показаний лица, в отношении которого был постановлен приговор в особом порядке, что привело к тому, что обвиняемый был лишен права на справедливый суд, предусмотренного статьей 6 Конвенции. Конституционный суд РФ в постановлении номер 17-п от 20 июля 2016 года дал оценку постановлению ЕСПЧ Владимир Романов против России И пришел к выводу о том, что лицо, в отношении которого был постановлен приговор в особом порядке, должно быть допрошено в особом статусе, не предусмотренном у ПК РФ. По мнению КС РФ, такое лицо в основном деле не является ни свидетелем, ни обвиняемым и может быть допрошено без предупреждения об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Таким образом, Конституционный суд проигнорировал позицию ЕСПЧ и узаконил практику, противоречащую конвенции. Нужно готовиться и к тому, что все ходатайства, более или менее опасные для версии обвинения, будут отклонены следователям, а его руководители поддержат эту позицию. Жалобы прокурору также инструмент крайне неэффективный. Сами прокуроры процессуальных полномочий лишены, и не могут отменить незаконное процессуальное решение следователя, дать указания, обязательные для исполнения органами следствия. ЕСПЧ в деле Ананьев и другие против России отмечал, что у прокурора в России отсутствует обязанность лично выслушивать заявителя и обеспечивать его эффективное участие в последующем разбирательстве, которое касается отношений надзирающего прокурора и проверяемого органа. Заявитель не является стороной такого разбирательства и имеет право лишь на получение информации о рассмотрении надзорным органам жалобы. Жалоба прокурору не дает личного права на осуществление государством надзорных полномочий и не может считаться эффективным средством правовой защиты. Уверенность следователя и оперуполномоченного в том, что прокурор поддержит практически любое их решение в отношении бизнесмена, попавшего под уголовный пресс, диктует правила следствия. Степень абсурдности обвинения значения не имеет. Правоохранительная система настроена предельно прагматично. Фабула постановления о привлечении в качестве обвиняемого должна перекочевать в приговор. Обобщая результаты изучения множества уголовных дел, можно констатировать, что для следствия надо не так уж и много получить первичные документы, сведения о банковских операциях, провести бухгалтерскую или экономическую экспертизу, допросить сотрудников организации и контрагентов, получить нужные обличающие показания, а лучше заключить досудебное соглашение с кем-то из причастных. Этого набора доказательств достаточно, чтобы направить уголовное дело в суд. Подходы последнего тоже стоит оценивать объективно. На оправдательный приговор судья пойдет, только если никаких иных вариантов, таких как штраф, условный срок, возврат дела прокурору, не останется. Рассмотрим на примере, как трактуют факты правоохранители и как реагирует система на доводы защиты. Екатерина Возлюбленная, ростовский предприниматель, основатель и руководитель трех детских садов. В 2016 году Екатерина, выиграв конкурс правительства Ростовской области, получила субсидию на реконструкцию и развитие детского сада. Субсидию перечислили на счет и моментально арестовали. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК. Повод – заявление проигравшей в конкурсе конкурентки. Основание – якобы имевшее место завышение стоимости объекта недвижимости, приобретение которого субсидировалось. События описаны в статье Светланы Осиповой «За детство счастливое наше посадит родная страна» на сайте благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая». С 2013 года администрация Ростовской области просто умоляла развивать детские сады, потому что очень плохо брались такие субсидии – Мало людей, которые в этом разбираются, умеют прорабатывать бизнес-план, могут взять на себя такую ответственность. Я от субсидий вообще всегда отнекивалась, а в конце 2016 года администрация области и Минэкономразвития Ростовской области начали мне сами звонить и говорить, что остается много денег, что их нужно освоить, а освоить не получается». «Меня просили купить помещение под еще один детский сад и податься на субсидию, потому что это очень важно и так далее. Я поддалась на уговоры и начала искать помещение. Это было непросто. Есть масса норм, которым оно должно соответствовать», — рассказывает Екатерина. «В итоге сама же администрация сказала, что рядом с моим домом продается дом, где находится тоже небольшой детский сад». Екатерина купила помещение, собрала необходимые документы для получения субсидии и в ноябре 2016 года пришла в администрацию подавать документы. В администрации ее встретила начальник отдела развития поддержки предпринимательства Татьяна Куренкова и спросила, «А зачем ты пришла?» «Я говорю, ну вы же предлагали субсидию, уговаривали меня купить помещение». «Я купила, документы на субсидию принесла» на что мне сказали, что у них есть свой человек, который меня опередил. Но я приехала в администрацию к началу рабочего дня в первый день конкурса, а опередить меня никто не мог. Да и в конкурсе я все равно имела право участвовать, вспоминает Екатерина. Я спустилась к начальнику управления развития предпринимательства Елене Павловой и попыталась выяснить, в чем дело. Она тут же позвонила Куренковой, что-то ей сказала, а потом заверила, что документы примут. Я вернулась, а Куренкова мне говорит, «Неужели ты не понимаешь? Я же тебе говорю, что здесь твое присутствие нежелательно. Ну, ты же уже пожаловалась, значит, будете биться». «С кем?» — спрашиваю, — биться. Она говорит, «Есть у нас человек важный». За нее просил глава Аксайского района. Екатерина выиграла конкурс. Важный человек не простил. Вскоре ситуацией заинтересовалось региональное управление Федеральной антимонопольной службы, а затем и управление БЭП МВД области. Все арбитражные процессы с ФАС были Екатериной выиграны, суд подтвердил законность конкурса и не нашел изъянов, в представленных ею в конкурсную комиссии документах. Но на возбуждение уголовного дела, арест счетов и имущества Екатерины на сумму, много превышавшую сумму субсидии, при том, что и сама субсидия была арестована, на предъявление ей обвинения это никак не повлияло. Об уголовном деле женщина узнала однажды рано утром, когда к ней домой пришли с обыском сотрудники ОБЭП, отдел по борьбе с экономическими преступлениями. В этот же день полиция явилась в оба детских сада Екатерины проверять документацию. На вопросы родителей полицейские отвечали, что руководитель сада украла у государства 10 миллионов рублей. Но в день обыска было просто шоу. А Бепник и следователь не поверили, что я действительно беременна, и решили, что меня просто в больнице муж скрывает. Долго бегали по этажам больницы, разговаривали с главврачом. В итоге заставили при них сделать УЗИ. Мне делали УЗИ, а следователь стоял в дверях и смотрел, беременна я или нет. «После УЗИ был допрос», — вспоминает Екатерина. «Следователь Алдабаева вела себя нормально, равнодушно». Но когда я рассказывала что-то, что ей не нравилось, например, о том, как у меня не хотели принимать документы на субсидию, она говорила, что это не нужно, не надо засорять допрос. Абепник вел себя ужасно. Неоднократно запугивал моего мужа, намекал, что Дима потеряет работу. Как-то обэпник сказал, «Екатерина Михайловна, расскажите, кто вам в администрации помогал и кого вы благодарили, иначе ваш супруг и ваш тесть работать в больнице не будут». Но мне никто не помогал, и я сказала, что ничего говорить не буду». Следствие предъявило Екатерине Возлюбленной то, что она якобы предоставила в Минэкономразвитие ложные документы и скрыла тот факт, что купила уже действующее учреждение и начала с ним работать. Как заявила защита, Екатерина указывала в одобренном Минэкономразвитии бизнес-плане, что приобретает помещение, в котором ранее функционировал детский сад, и планирует его расширить. Эти факты в ходе спора с ФАС изучил и арбитражный суд, который в решении указал, что представленные Екатериной сведения достоверны, и все обязательства по договору о субсидии она выполнила. вследствие эти доводы проигнорировала. К уголовному делу следователь приобщил заключение эксперта, оценившего приобретенное помещение детского сада не в 20 миллионов рублей, за которые Екатерина его приобрела, а в 11 миллионов. В суде выяснилось, что экспертиза была проведена с нарушениями методики оценки зданий. Эксперт для сравнения взял цены не на аналогичные объекты в жилых кварталах города, а на ангары в промышленной загородной зоне в Заключение суд признал недопустимым доказательством, что по нынешним временам вселяющая надежду редкость. Более того, и эксперт в суде сообщил, что во время предварительного следствия следователь оказывал на него давление. Но от приговора это предпринимательницу не спасло. Я ожидала услышать оправдательный приговор, потому что мы полтора года бились над делом Уфас, и в рамках уголовного дела было много проверок. Я была абсолютно уверена, что этот вопрос выполнения обязательств по договору субсидии снят. Мы же касацию выиграли, суд признал, что я создала места и никакой готовый бизнес не покупала. И, конечно, когда я услышала приговор, я удивилась. Как будто бы и не было двух лет защиты и борьбы, говорит Екатерина». Субсидия — не подарок и не безвозмездная материальная помощь. Там целая глава условий в договоре, которые человек, берущий субсидию, должен выполнить. Екатерина все эти требования выполняла, и мы это в суде показали и доказали. Договор о субсидии с Екатериной никто не расторг, и субсидию в официальном порядке никто не забрал. То есть они и садик получили для Ростова, и деньги обратно в бюджет заберут, только уже другим путем, поясняет Алхаз Абгаджава. Адвокат Екатерины Возлюбленной. Суд приговорил Екатерину к пяти годам лишения свободы условно. Прокуратура просила тот же срок, но реальный. Примеры аналогичного, абсурдного в правовой сути содержания можно приводить бесконечно. Важно осознать главное. Оперативный уполномоченный, следователь, их начальники, прокурор и суд — элементы единой структуры. Изначально заявленная при возбуждении уголовного дела позиция воспринимается ими как незыблемая и фундаментальная. Любое ее изменение в сторону смягчения возможно лишь в результате приведения стороной защиты абсолютно очевидных и бесспорных аргументов, критическая масса которых создает существенные риски для обвинительного приговора. Именно обвинительный приговор рассматривается всеми участниками правоохранительной системы как единственный приемлемый результат любого уголовного дела. Причина того, что Екатерина Возлюбленная сейчас дома и продолжает бороться за оправдание, что вполне возможно с учетом перспективности дела для ЕСПЧ, а не отбывает срок в колонии, исключительно в том, что защита сумела доказать ее невиновность. Условный срок в такой ситуации без признания вины – несомненная победа. Это и есть результат борьбы. А стоит ли она результата, каждый решает для себя сам.